Глава 37. Время летело неумолимо быстро. Наступил апрель. Погода ещё была переменчивая, но с каждым днём становилось всё теплее. Далянь утопал в зелени и цветах, от переливов красок ребило в глазах. Белоснежные, кремовые, бледно-розовые, ярко-розовые, светло-сиреневые, фиолетовые, красные лепестки цветущих вишни, сливы, персика, магнолии. украшали парки поднебесной. Это был самый любимый Нади период. К сожалению, он длился недолго. Всего пару недель и лепестки опадали разноцветным дождём. Их уносил, кружил по земле тёплый весенний ветер. Скоро погода совсем установится и начнётся летняя жара. Пляжи заполнятся отдыхающими. До выпускных экзаменов оставалось пара недель. Сразу после майских праздников В Китае 1 мая официальный выходной день. Нади Лоре представила защита дипломов. А что потом? Об этом Нади думать категорически не хотелось. Вечерела. Подруги бродили вдоль прибрежной полосы, наслаждаясь шумом волн, накатывающих на берег. Они обе так погрузились в свои отношения, что уже и забыли, когда последний раз проводили вечер вместе без мужчин. Сегодня они решили исправить свою ошибку, побродить по пляжу, а потом отправиться есть шашлыки в один из прибрежных ресторанчиков. Надя любила Далянь за то, что здесь было море. С детства она обожала воду, ведь бабушка и дедушка каждый год брали внучку на морские курорты России. Чаще всего они отдыхали в Анапе. Надя давно мечтала жить у моря, и в Далянь эта мечта сбылась. Хотя Море здесь было совсем не похоже на ту прозрачно-сапфировую красоту, которая завлекает туристов с фотографией отдыха на Мальдивах или Бали. Тем не менее, её вдохновляла сама возможность отправиться на побережье в любой момент, услышать крики чаек, увидеть, как волны разбиваются о прибрежные камни. Вот как сейчас. Однако, скоро предстояло возвращение в Москву, где о прогулках на побережье оставалось только мечтать. Значит, ты согласилась? прервала Надя молчание, вернувшись из своих раздумий к разговору с подругой. Накануне Дамир сделал Лори предложение. Он устроил настоящий романтический ужин при свечах, а в конце встал перед девушкой на одно колено и протянув чёрную бархатную коробочку с кольцом, предложил Лори выйти за него замуж. Конечно, согласилась, не раздумывала ни минуты. Как я за вас рада, Лора. Я всегда думала, что ваша история должна получить именно такое продолжение. Лора вытянула руку, разглядывая красовавшееся на пальце кольцо с большим бриллиантом. Красивое? Очень, улыбнулась Надя, глядя, как закатные лучи солнца играют на гранях драгоценного камня. Они пошли дальше. С моря начинал дуть свежий вечерний ветерок. Надя поёжилась поплотнее, закутываясь в шерстяную кофту и затягивая пояс. Становилось прохладно. Пойдём ужинать, а то я совсем замёрзла, предложила она. Они добрели по песку до того места, где пляж заканчивался и переходил в асфальтированное покрытие. Девушки присели прямо на землю и вытряхнули набившийся в кроссовки песок. Пройдя пару сотен метров, они оказались на улице, где утились тесно прижавшись друг к другу небольшие ресторанчики. В основном здесь готовили китайские шашлыки, подавали острых раков и морепродукты. Ну что, шашлыки пиво? Как и планировали, спросила Лора. Да, нужно отметить такое событие, улыбнулась Надя, сжав руку Лоры. Девушки сели за свободный столик. Народу пока было мало. Обычное оживление начиналось после заката, часов в 8-9 вечера, шумные компании китайцев стекались поесть шашлыка и выпить пива. Часто их посиделки длились до самого утра. А пока час стоял ранний, всего-то 7 часов вечера. Поэтому Лори и Надя удалось поужинать в тишине. Что вы планируете делать дальше? Предложение это хорошо, но мы ведь в Китае. Ты заканчиваешь магистратуру, а Дамир? Что он думает делать? Как только пройдёт защита, я поеду в российское консульство и подам документы на российскую визу. Вернусь с Дамиром в Россию. Он собирается познакомить меня с отцом. О, это будет феерично, засмеялась Надя. Они были наслышаны об отце Дамира. Надеюсь, он будет не против меня в качестве жены для его сына. Думаю, он будет только рад, что Дамир наконец-то взялся за ум. Хотелось бы верить. Уверена, что кем бы он ни был, он и в подмётки не годится матери Джейка. Состроила недовольную мину Надя. Вот у кого надо поучиться не любви к собственному ребёнку. Бедный Джейк. Ничего, он уже большой мальчик и научился с этим справляться. Всё равно ужасно, когда родители тебя не любят, вздохнула Лора, выросшая в полноценной семье. Ой, прости, Надь. Лора прикусила язык, вспомнив, что Надю вообще мать бросила, когда той не было и 2 лет. Она хоть иногда и ссорилась со своими родителями, но то были лишь небольшие столкновения характеров, как и в любой семье. Девушка не знала, каково это понимать, что родителям ты не нужна или что они тебя не любят. Всё в порядке. улыбнулась Надя. Даже не знаю, что хуже: мать, которой ты не нужна, или мать, которая постоянно указывает тебе на недостатки и твою никчёмность. Давай не будем о грустном. Лучше расскажи, где вы планируете устроить свадьбу? В России мы узнаем, какие нужны документы, чтобы пожениться, а потом я повезу Дамира в Варшаву знакомиться с своей семьёй. Твои родители не будут против русского жениха, даже не русского, а татарина. Учитывая сколько у него денег, мой папочка должен будет на руках его носить, хихикнула Лора. Его самый большой страх, что я выскочу за какого-нибудь китайского крестьянина и нарожаю ему азиатских внуков. Девушки засмеялись, но их веселье само собой оборвалось. Оббив вспомнили Аван Юни, беременности Лоры и последовавших событиях. Ты подумала о том же, что и я? спросила Лора Надю. Так ивнула в ответ. Хоть и грустно, но всё разрешилось к лучшему. Давай за это выпьем и больше не будем вспоминать прошлое. Надя протянула свою банку пива, и девушки чокнулись. Мы ещё не решили, где сыграем свадьбу в России или в Польше. Узнаем, где меньше бумажной волокиты. Но ты в любом случае приедешь на нашу свадьбу, где бы она ни состоялась. Конечно. Ни за что не пропущу такое событие. На самом деле, столько всего надо решить, вздохнула Лора. В Китай Дамир вряд ли вернётся раз мы поженимся. Нужно решить, где жить после свадьбы, и главное, на что жить. Нужно будет работу искать. Я думаю, папа Дамира вам обязательно поможет и пристроит его к себе. Ну а ты? Там видно будет. Если будете жить в России, ты сможешь найти работу переводчика или китайский преподавать. Вот было бы здорово, если бы мы стали жить в Москве. Тогда мы бы с тобой постоянно были рядом. Не успев закончить фразу, Лора стукнула себя по лбу ладошкой. Вот чёрт, какая же я дура. Ты же наверняка останешься в Китае. Я ещё не знаю. Да брось, конечно, останешься. Или ты хочешь окончить университет, вернуться в Россию и забыть Джейка? Не забывай, чтобы остаться в Китае, мне нужны веские основания для этого. Какие ещё основания, Нат? Ну, как минимум, мне нужна виза. Лора задумалась. Так выходи замуж за Джейка, выпалила Анна. Лора, не смеши меня. Джейк не делал мне предложение. Так сделай сама. Ты в своём уме? Надя уставилась на подругу. Я шучу, но ты могла бы ему намекнуть. И как ты себе это представляешь? Милый Если ты хочешь, чтобы наши отношения продолжились, то женись на мне, потому что брак обеспечит меня визой для легального пребывания в Китае. Ну, что-то типа того. Конечно, усмехнулась Надя. Именно так я и сделаю. А если серьёзно, то Джейк сам всё прекрасно понимает. Он знает, что скоро я перестану быть студенткой, и мне нужно будет либо найти работу здесь, либо отправляться домой в Россию. Я неоднократно говорила ему об этом. И что он Ничего. Предложил как-то работать у него в гостинице. Ты не хочешь. Смеёшься. Я не пойду на это ни при каких условиях. Почему? Это верный способ разрушить наши отношения. Не хочу быть его подчинённой. К тому же, не забывай, реальный владелец всего бизнеса его мать. Думаешь, она даст мне спокойно работать, зная, какие отношения меня связывают с её сыном? Да. Ты, конечно, права. Ну, протянула Лора. Я уверена, что Джейк что-нибудь придумает. Последнее время он вообще не хочет обсуждать эту тему. Молчит или говорит, что всё решим своё время. Слушай, я думаю, он просто готовит тебе какой-нибудь мега-сюрприз. Вот увидишь, он предложит тебе выйти за него. Не знаю, задумалась Надя. Я вообще не уверена, что Джейк из тех, кто женится. Тем более так поспешно. Спешно? Да вы знакомы Чёрднейт как много месяцев. Лора, мы встречаемся всего полгода или чуть больше. Ну и что? Некоторые женятся через месяц после знакомства и ничего, живут потом вместе всю жизнь. Не думаю, что скорополительный брак устроит Джейка. Да и меня тоже. Но вы же любите друг друга. Любим. Всё. Надя подняла руки вверх. Давай не будем это обсуждать. Предложение он мне не делал и даже не намекал, а значит и говорить ни о чём. А если завтра сделает, ты согласишься? Я не знаю. Мне кажется, всё слишком поспешным. Когда встречаешься с парнем не с своей страны, то месяц считается за год. Иначе, если бы все рассуждали как ты, интернациональных браков вообще бы не было. Но не все же вылетают замуж через пару месяцев отношений. Не все. Но я всегда считала, и ты меня не убедишь в обратном, что вы с Джейком созданы друг для друга. Ой, Лора, ты несправима. Да-да, вот увидишь, мы ещё вместе будем выбирать свадебные платья и и свадьбу сыграем в один день. Лора ещё долго строила планы, но Надя только смеялась над её безумными идеями. Вечером, когда они вернулись в общежитие, ей вдруг стало очень грустно. Время действительно утекало. После защиты ей останется только дождаться официальной церемонии вручения дипломов, назначенной на июнь. А что потом? Её студенческая виза действительно до 1 июля. Ровно столько им оставалось с Джейком. Уйти за него замуж, как говорила Лора? Надя сама не знала, сказала бы она: "Да, сделай он ей предложение". Их отношения с Джейком были так идеальны, им так хорошо было вместе, что она всё время боялась проснуться однажды. и понять, что это был всего лишь сон. Ей казалось, что не может быть всё настолько хорошо. Она была счастлива, но не верила этому счастью. Что ж, вот и оправдываются её страхи. Джейк прекрасно знал, что в конце июня ей нужно будет возвращаться на родину, но он избегал этой темы. Последнее время он как будто нарочно уводил разговор в другую сторону, стоило Нади коснуться вопроса её возвращения в Россию. Они не обсуждали планов на будущее, не говорили ни о поиске работы для неё в Китае, ни тем более о свадьбе. Надя не рассказывала даже Лоре, но в международном отделе их университета ей предложили остаться в Китае в качестве аспирантки. Если она согласится, то ей также дадут работу преподавателя русского языка. Конечно, ей придётся поступать в аспирантуру на общих основаниях, и учёба уже не будет для неё бесплатной. Гранты на эту программу в университете не было. Но ей намекнули, что учитывая её превосходную учёбу в магистратуре, место в аспирантуре для неё почти гарантировано, а как преподаватель русского она будет получать зарплату и таким образом сможет оплачивать свою учёбу. Казалось, вот оно, идеальное решение её проблем, и она уже собиралась дать своё согласие, но в то же время над дью мучили сомнения. Ей хотелось увидеть какие-то действия со стороны Джейка. Еле хотя бы услышать от него, что он пытается найти решение, которое сможет позволить остаться ей в Китае. А так получалось, что он молчит, как будто ждёт её отъезда. Если она придёт и скажет, что остаётся работать и учиться дальше в университете, получится, будто она стимулирует развитие их отношений. Но нужно ли это Джейку, раз он молчит? Может, он решил Что у их любви есть срок годности, и он истечёт тогда, когда закончится срок действия надиной визы. Может, он ждёт, не дождётся её отъезда? В конце концов, не стоит забывать, каким он был до встречи с ней. Может, ему надоела вся эта игра в любовь, и он мечтает вернуться к старому укладу жизни? Иначе почему он делает вид, будто не знает, что Наде предстоит скорый отъезд? Так много мыслей в голове, так много сомнений. Надя хотела отбросить всю тучу, что лезла ей в голову, но чувствовала, как с каждой минутой её всё больше охватывала паника.